Глава двадцать восьмая Пока я вспоминаю прошлое, мы приближаемся к передовой. Михалыч демонстративно отключает телефон и взглядом требует, чтобы мы последовали его примеру. Лиза привычно переводит телефон в режим полета, я поступаю так же. Примет войны становится все больше. То тут, то там, дорога изрыта снарядами, деревья порезаны артиллерией, на обочинах ржавые груды металла, некогда грозных бронемашин и исковерканные остовы сгоревших легковушек. Проезжаем поселок, в котором ни одного уцелевшего дома, и только позолоченный крест над Маковкой церкви вселяет надежду, что жизнь здесь обязательно возродится. За поселком Михалыч останавливает микроавтобус, приглушает радио, опускает стекло. За неубранным кукурузным полем слышна артиллерийская дуэль. — Что-то близко сегодня, — волнуется водитель. Я отчетливо слышу то, о чем расплывчато сообщают в телеграм-каналах. Укры в наступление пошли, прорвали первую линию обороны. Только Лиза не волнуется. Она выпрыгивает из кабины, подтягивается и предлагает. — Перекусим? — Михалыч, кофе хочется. Мы располагаемся на обочине. Лиза раскрывает пакет с вареными яйцами, сэндвичами и помидорами. Михалыч на газовой горелке варит кофе в закопченной турке. Я прислушиваюсь к ударным инструментам военной рапсодии. Бравирую боевым опытом. — Слышите? Их танк долбанул. а это наши минометы пукают. Гаубицы подключились. А с той стороны натовскими тремя топорами работают. Так на фронте окрестили американские гаубицы М-777. Три семерки действительно такие точные, интересуется Лиза. Первую неделю, пока ствол не изношен, наша мста надежнее. Мы не с Украиной, а против НАТО воюем, возмущается Михалыч. Эшелонами им технику шлют. Переодетые натовцы хаммерсами управляют. Мы их химерами называем. Далеко бьют, суки. Ругаюсь я. Но наши учатся перехватывать. Я слышу пакетный выход реактивной системы с характерным воем. Во! Наши ураганы поддали жару. Не хуже химер. Но больше всего бандеровцы боятся огнеметных систем. Огненный вал из-под земли достанет. — Не только нам восемь лет под обстрелами, — ворчит Михалыч. — Из местных? — догадываюсь я. — Не жалеете, что более-менее мирная жизнь вот так обернулась? — Ты, контуженный, за языком следи, — обижается Михалыч. — Более-менее. Восемь лет неопределенности в ожидании какого-то Минска, как манны небесной. Всех достали. Мы русские, мы с Россией. И другого Минска или Стамбула нам не надо. Только время зря теряли. — Ждете референдума? — спрашиваю я. — Хоть завтра за Россию, руками и сердцем. Людям уверенность нужна, что Россия здесь навсегда. — Будет референдум, — заверяет Лиза. Бюллетени напечатаны. Скоро официально объявят. — Побыстрее бы. Бандеровская власть все эти годы детям мозги перекраивает под своих идолов это как я с северодонецка до освобождения школьники с киева приезжали так знаешь что сказали сдались бы гитлеру жили как в германии я им ваши мамки бы не родились потому что ваших бабок фашисты заморили эх память деткам отшибли и взрослым мозги прочистили братскую украину Перекроили в анти-Россию, — добавляет Лиза. — Настолько анти-диву даешься, — возбуждается Михалыч. Украинцы Северодонецк при отступлении пушками раздолбали. Так сосед мне, то русские полят. Я ему, у тебя шопа вылазила, не чуешь, откуда лупят? Мы, туточки, все видим. Я подтверждаю. У ВСУ приказ на уничтожение инфраструктуры при отходе. по живым, потому что мы для западенцев не люди. Рубит ладонью воздух Михалыч. Они все гаражи повскрывали, машины наши забрали. Магазины тоже обчистили. Волокли все подряд. Грузили накраденное авто и к себе поперли. Мебель большую забрать несподручно так штыком нацарапали. Украина понад усё. Фашисты. А сами русских солдат клеймят в мародерстве. У киевской власти две ноги, одна брехня, другая запугивание, и две руки, одной дай доллары, другой оружие. Михалыч распаляется не на шутку. Высоушники селились в любой дом, а когда текали, так не только технику, сына носки позабирали. Соседка ни слова сказать не могла, русскую симку прятала. Если бы учуяли, что она с сыном, с Россией разговаривает, зарезали. Такие случаи были. А сейчас, когда в контрнаступление пошли, заваливают сообщениями. Текай, ЗСУ, уже блыско! Твоя смерть и дэ! Наши отступили из некоторых районов, но я обещаю. Отвоюем обратно, Михалыч. Отвоевывать нашу землю надо было еще в пятнадцатом. Я бы тогда с оружием на передке дрался. — Ты нам, Михалыч, за рулем нужен, — успокаивает водителя Лиза. Михалыч разливает кофе по чашкам и объясняет. — У нас мобилизуют до 55 лет, я уже старше, зато могу туда-сюда с гуманитаркой мотаться. И вот что я вижу, как там и тут. Здесь, на Донбассе, наша судьба — бороться за родину, другого пути у нас нет. А там позволяют себе ворчать, что с наскоку Киев не взяли. Их бы сюда. Нам людей не хватает. Я согласен. Россия большая, припрёт всей страной на врага навалимся. Уже припёрла, пора навалиться. Когда мы все вместе начнём биться за общую родину, то никакое НАТО нам не страшно, потому что мы хотим на своей земле жить, а они хотят нас убить. Жизнь всегда побеждает смерть. Жизнь за родину — это по-людски, соглашаюсь я. А родина у нас общая, — подтверждает Лиза. Я слышу тихий стрекот. Задираю голову. В небе висит беспилотник. Черт, мы рядом с линией фронта. Здесь нельзя расслабляться. Все просто. Оператора беспилотника привлек микроавтобус с символикой «З». Теперь он разглядел трех человек. Я в прежней военной форме. Михалыч в спецовке защитного цвета, даже на Лизе камуфляжные штаны, которые ей очень идут. Сейчас оператор передаст координаты легкой цели и по нам отработают. Я вскакиваю, тычу в небо пальцем. Сматываемся! Беспилотник начинает резко снижаться. Реальность оказывается еще проще и страшнее. Над нами баражирующий боезапас. Шансов умчаться нет. Я прыгаю на Лизу и падаю с ней в канаву. Михалыч скатывается рядом. И в этот момент грохает взрыв. Комья земли шлепают по земле, Звуковая волна бьет по контуженному мозгу. Я лихорадочно отползаю на четвереньках. Падаю в позе зародыша, зажимаю уши, закрываю глаза. Проходит время. Кто-то разжимает мои руки, заглядывает в зрачки. Это Михалыч. Ты как, сынок? Я понимаю, что пережил неконтролируемый приступ паники. Мне стыдно. Оправдываюсь. Это пройдет, врач обещал. С помощью Михалыча я выхожу на дорогу. Пошатывает в глазах огненные круги. Микроавтобус опрокинут и сильно поврежден взрывом. Игнорируя дым из-под капота, Лиза мечется, пытается извлечь коробки с беспилотниками. Михалыч саперной лопаткой засыпает тлеющие провода. Мы разбираем груз. Только две целых коробки. Остальные дроны или полностью разбиты, или повреждены. На Лизе нет лица. Она чудом выжила, но горюет о разбитой технике. «Я не справилась, не довезла». Как я перед людьми отчитаюсь? Мне хочется помочь доброй женщине, и в просветленную голову приходит понимание. Тут тоже все просто. Мы покажем правду. Решаю я. Беру телефон у расстроенной Лизы и включаю видеозапись. Снимаю обломки вражеского дрона Камикадзе, показываю то, что осталось от нашей машины, а также две уцелевшие коробки в руках плачущей женщины. Больше ничего не требуется. Это будни простого волонтера в Донбассе. Геройские будни. Отправьте в свой чат, Лиза. Как доберемся до связи? И как мы доберемся? Вздыхает Михалыч. Авто в расход. Будет тебе новое авто. Я достаю деньги, отнятые у таможенника, передаю Михалычу. Хватит на что-нибудь простое на колесах. Твои народные, для победы. Михалыч пересчитывает. Он доволен. Наши умельцы из трех одну восстанавливают. Договоримся. Концепция восстановления мне по душе. Я вспоминаю про другого умельца, который на «ты» с электроникой. В Луганске есть Кутузов. Он поможет с ремонтом дронов. Из трех один-то уж точно сделает. Со стороны фронта пылит по дороге большой автомобиль. Армейский «Тигр» тормозит рядом с нами. Выскакивают двое военных с шевронами «З». Один узнает женщину-волонтера. — Елизавета Михайловна, а мы думаем, где пропала? Он мельком оценивает обстановку. — Все целы. Лиза передает военным два коптера с наклейками «За победу». Нас не за дело, а груз, только эти без повреждений. Остальные починим, заверяю я. Нам бы до Северодонецка добраться, а дальше мы сами в Луганск. Организуем, обещают военные. Елизавета Михайловна, здесь находиться опасно. Вы родине нужны. Живой. Вы тоже. Теперь на лице Лизы слезы светлые, а глаза добрые. Я фотографирую передачу беспилотников от волонтеров армии. В бронированном «Тигре» мы через понтонную переправу добираемся до Северодонецка. На следующий день из Северодонецка в Луганск нас везет уже знакомый водитель Краско Пласт Валера. Он радостно сообщает, что на дороге в Луганск укладывают новый асфальт. Такие вещи поднимают настроение местным жителям не меньше, чем победы на фронте. В кабину к водителю поместились Михалыч и Лиза. Я расположился в открытом кузове вместе с поврежденными беспилотниками. Михалыч обсуждает с Валерой, где лучше достать добротный фургон. При въезде в Луганск появляется мобильный интернет. Лизе не терпится включить телефон и отправить фотоотчеты в чат. Проходят томительные минуты ожидания. и вместе с потоком словесной поддержки телефон информирует СМСками о входящих платежах. — Михалыч, скоро в новый рейс, — радуется Лиза. Мы едем на рынок, останавливаемся около киоска по ремонту телефонов. — Я машу знакомому мастеру из кузова «Газели», — выходит Кутузов. На лице возбужденная радужная улыбка. В точности, как моя, будь-то в зеркало смотрюсь. С поправкой на искусственный глаз, конечно. Кутузов разглядывает поврежденные беспилотники. — Для наших на фронт сможешь починить. Всех умельцев позову. Навалимся и сделаем. Я толкаю Михалыча в бок. А ты сомневался. У нас общая родина. И общая победа.